Глава 8. Тимира просыпается от того, что чувствует пустоту рядом с собой. Правая сторона кровати пуста, то его ушёл. И сонное, уютное настроение, которым она была окружена всю ночь, слетает с нее бесследно. Она слишком привыкла засыпать и просыпаться рядом с мужем. Пока они не отправились в путь, то его всегда возвращался к ней ночевать. Даже если для этого приходилось отпрашиваться с долгих совещаний у императора. У того уже была старческая бессонница, но первого министра он понимал и отпускал, перенося все важные вопросы на следующий. С момента отъезда Тоева стал нередко проводить ночью в дозоре, особенно во время переездов между городами. такие дни Тимира плохо засыпала и рано просыпалась, слишком привыкнув к его теплу рядом. Вчера они столкнулись у самых дверей спальни, и то его сразу понял, насколько она устала. обнял отвел в постель, потушил все огни и держал ее в своих объятиях, поглаживая по волосам, пока она не уснула, обняв его руку, как маленькая. Как бы жарко ни было в столичной летней ночи, она всегда должна была касаться его тела во сне, хоть одним пальчиком. Потому и просыпается, когда больше не чувствует их связи, как сейчас. Ранняя заря заливает комнату ярким светом через полупрозрачные зеленоватые шторы. Здесь в крепости много зеленого, Тимира заметила. Может быть, потому что жители пустыни скучают по живой листве. За растениями в горшках нужно ухаживать, а зеленые шторы не такие требовательные. С ними кажется, что стоит взглянуть в окно, и за ними раскинется густой молодой лес». Тимир встает с постели, берет с прикроватного столика стакан с лимонной водой, заботливо оставленной Тойва, и подходит к окну, чтобы проверить вдруг и правда лес. Увы, за легкими зонами всеми лишь внутренний двор замка, построенный по всем законам южной архитектуры, его тайное сердце. Да, там растут колючие кусты пустынных роз, и по периметру бежит ручеек в неглубокий канаве, отделанный черным мрамором но площадка, которая заливает беспощадный уже с утра свет солнца, сухая и вытоптанная. Кажется, еще чуть-чуть солнце и она покроется змеистыми трещинами. Тимира не сразу замечает, что во дворике отнюдь не так пусто, как ей казалось. Может быть, потому что Ир стоит, не шевелясь. Его черные кудри забраны в хвостном на макушке, глаза закрыты, обнаженная грудь неподвижна, словно ему не надо дышать, но руки, сложенные в странном жесте перед грудью, горизонтально левая вывернута ладонью вверх, правая покрывает ее напряжены так, что мышцы плеч бугрятся, как у цирковых атлетов, ноги затянутые в кожаные штаны, расставленные, чуть полусогнуты. Ни вздоха, ни движения, ни слова и ни ветерка в горячем воздухе. Лишь капельки пота едва заметно скатываются по загорелой коже и падают на выжженную землю темными точками, сразу впитываясь в нее. Ир так сосредоточен, что темира даже не боится, что он заметит ее, почти не скрытую занавесами. Он словно находится в другом мире, отделенном от реального стеной магии на магии нет она бы почувствовала если бы пришлось преодолевать ее сопротивление секунды за секунды текут густой смолой растягиваясь в минуты не меньше пяти шести Она смотрит на застывшего статуи Иржи с неприличным для заможней дамы любопытством, ощупывая взглядом его спокойное лицо, расслабленное без извечной яркой мимики, мускулистую безволосую грудь, увешанную амулетами на цепочках и шнурках, узкую талию, стянутую чешуйчатым поясом с подвесками и бляшками. Драгоценные камни амулетов, серёг и колец сверкает в солнечных лучах и пускают зайчики в глаза, если чуть качнутся вправо-влево. Тёмная прядь, вовремя сбежавшая из собранного хвоста, щекочет его висок, и так и хочется отвести её в сторону, чтобы не отвлекала Иржа от его сосредоточенности. Но Тимира догадывается, что если это сделать, он отвлечётся ещё сильнее. То, что вчера она ощутила рядом с ним в полумертвую муть и предобморочного своего состояния, было слишком… Эту мысль она закончить не успевает, потому что во дворе появляется Тойва. Одетый, а точнее раздетый, совсем не так неприлично, как его брат. Но, может быть, он просто не привык к местной жаре?» На нем полотняные брюки и нижняя рубаха, свободные и простая, слегка влажная у горловины. Он привык умываться, окуная голову в таз с водой. В болотных краях, да и в столице, милое чудачество никому не мешало. А вот в пустыне наверняка такое расточительство не поощряется. Ир же при его появлении не двигается с места, не шевелится, но все же Тимира чувствует, как что-то меняется в нем. Дрожат прикрытые ресницы, чуть сильнее напрягаются мышцы. Непонятно, но она знает, что он не ожидал брата и удивлен его появлению так твердо, словно он сам ей сказал. Тойва обходит дворик по периметру вдоль канала, где бежит ручей, разминаясь, размахивая руками, приседая и потягиваясь. Он словно не замечает неподвижную фигуру, на в темире понятно, что центром его притяжения все равно остается ирже Он все время держит того в поле зрения не поворачивается спиной, словно опасаясь удара». Но вот, оказавшись в очередной раз позади Иржи, Тойвор разбегается и прыгает, атакуя его сверху, точнее, пытаясь атаковать, потому что в последнюю секунду тот гибким ловким движением скользит в сторону, разворачивается и разводит напряженные ладони в стороны. Тимира ахает, в каждый из них пылает яростным малым огнем узкий тонкий клинок. Иржи нервно дергает уголком рта и сдувает с глаз непокорную прядь волос. Тойва приземляется, перекатывается в сторону и так и остается в полуприседе, готовый в любой момент сорваться с места. Они заставают друг напротив друга в разных, но одинаково опасных боевых позах. А Тимира еще и видит, как в за спину руке Тойва начинает потихоньку собираться из воздуха, пока едва видимый огненный шар. Если Иржи не заметит этого, ему не сдобровать, хотя множество драконьих амулетов наверняка спасут его от тяжелых ранений, но удар будет серьезным. Но она не угадывает развитие событий. Несколько звенящих тишиной секунд, братья смотрят друг на друга, а потом Иржи швыряет то и в один из клинков. Тот летит, крутясь в воздухе огненным колесом, и падает рукоятью прямо в протянутую руку. Теперь силы равны. Еще несколько мгновений промедления тратятся на то, что Тойва стаскивает с себя рубаху, ловко перекидывая клинок из ладони в ладонь, отбрасывает ее в сторону, и в этот момент Иржи бросается ему навстречу, рисуя огненным клинком в воздухе крест, который продолжает пылать, летя навстречу Тойва. Но тот отбивает его своим клинком и делает шаг вперед, становясь боевую стойку. Завороженная Тимира комкает в пальцах край занавески, не отрывая глаз от боя, танца, тренировки братьев. Они дерутся в полную силу, это видно, не щадя ни себя, ни противника, используя хитрости и ловушки, щедро черпая огненную магию из себя и окружающего мира. Но все же ни один не ранен даже спустя десять минут весьма яростной битвы. Иржи сражается огненным клинком как обычным, выпады и у вороты, резкие колящие, атаки, лихие, росчерки огня, едва не рассекающие то его пополам. Иногда он использует огненную магию, но редко словно с неохотой подчиняясь желанию клинка, а не своему. То его явно хуже владеет боем на вещах, но уравновешивает свою слабость заклинаниями, непрерывно срывающимися с кончиков пальцев его левой руки. Ирже приходится уворачиваться и блокировать их одновременно с обороной и клинком, и это его явно изматывает. Ни одно так и не попадает в цель, хотя нет, одна огненная молния ускользает от его внимания, ныряет под локоть, оплетается вокруг руки и вспыхивает огненным смерчем прямо рядом с сердцем. Но тяжелое железное солнце, висящее на цепи у Иржи на шее, дергается влево, будто само по себе – и без труда всасывает этот смерч в желтый камень в центре. Кривая ухмылка на лице Иржи говорит сама за себя, а то его только качает головой. Он сдается первым. Поднимает руку вверх, и огненный клинок тает, разлетаясь облаком ярких даже в солнечном свете искр. Иржи еще пару раз подбрасывает свой в ладони, но тоже с сожалением выпускает его, разрешая исчезнуть почти у самой земли. Братья сходятся в центре двора, кивают и пожимают друг другу руки. «Смотрю, ты даже во дворце не забывал тренироваться!» Хрипло смеется Иржи. «Но про оружие тоже не забывай. Магию слишком легко блокировать». «Да, разумеется. Но все же подумай, я едва не победил боевого мага, который всю жизнь провел на рубежах. Расскажу императору, вот он будет смеяться». «Да я пожалел тебя, малыш!» Мир же щелкает брата по носу и тут же отскакивает назад от огненной вспышки, которая следует незамедлительно. «Ну-ну, я же шучу!» «Малыш, говоришь!» Несколько угрожающий произносит Тойвана Тимира, видя спрятанную в его глазах улыбку. И в голосе слишком много любви, чтобы она поверила, что братья ссорятся всерьез. «Для меня ты всегда будешь младшим братиком, которого надо беречь и защищать!» Провоцирует его Иржи. «Даже если ты первый советник». «Меня не от кого защищать». «Да, на главном своем враге ты женился. Очень удобно. Можно так сладко мстить и мстить». Глаза Иржи сверкают весельем, но то его уже не ведется. Он отходит в сторону, чтобы подобрать свою рубашку, утирает ею под с олба и снова поворачивается. «Кстати, хотел спросить, насколько тебе будет удобно, если я пока весь наш табор оставлю в крепости». А сам объеду ближайшие посты с малым отрядом. Не помешают они тебя тут? Не шумно будет? Жену тоже оставишь?» Ровным тоном интересуется Иржа. Кто-то смотрит на него со странным выражением лица. Вместе с фрейлинами. Уточняет Иржа. «Я еще вчера нашел три любовных записки под дверью, а с утра еще шесть. Мне не нравится, к чему все идет. Насчет Тимира еще подумаю, а точно оставлю». — Оу! — тянет Иржа. — Одна надежда, что мои парни утомят их на сегодняшнем балу и меня оставят в покое. — Бал! — сердце Тимиры елкает в груди. Разве он не пообещал перетанцевать со всеми дамами? Или замужних это не касается? — Значит, договорились. Завтра до рассвета отправимся, чтобы никого не беспокоить. — Надолго? — Дня на три. Договорились. — тянет Иржа. — Ладно, пойду прямо в ванну. Кто его встряхивает волосами и уходит в крепость, а вот Ир же... Провожая его глазами, он нервно дергает уголком рта и убирает за ухо мешающую прядь волос. А потом переводит взгляд на окно Тимиры, словно все это время знал, что она наблюдает за ними. Их глаза встречаются, и она не знает, почему не может отойти от окна, задернуть занавески, скрыться. Его же, кажется, ничего не смущает в этом поединке взглядов. Кажется, еще немного он что-то скажет, что-то ей скажет, что-то важное, его губы уже шевелятся, но за дверью комнаты слышится голос Тойва, и она приходит в себя и захлопывает тяжелые ставни, отсекая яркий свет, звуки пробуждающейся крепости и взгляд.